Глава 8. А еще через месяц с разницей в одну неделю прошли успешные испытания новых палубных торпедоносцев и пикирующего бомбардировщика. Они были приняты на вооружение флота под обозначением бомбардировщик-торпедоносец Nakajima б 5 н 1 тип 97 и пикирующий бомбардировщик Aichi м д 3 а 1 тип 99. Оба эти самолета, как и ЗРО Начали выпускаться в двух комплектациях для палубного и наземного базирования. Позднее в системе кодов Западной коалиции торпедоносец получит такой же, как и в известной мне истории имя Кейт. А вот пикировщик вместо обозначения Вэл well стал называться Шторм. Кроме этого, флот и выпуском двухместных учебных машин на базе новых самолетов. Оба самолета для своего времени вышли просто отличными, не зря я накручивал хвосты авиаконструктором. Прод пикирующий бомбардировщик имел дальность полета всего 1300 километров, но с подвесными топливными баками удалось довести дальность аж до 2000. Скорость по сравнению с ЗР, на основе которого он и был сконструирован, ожидаемо упала до 490 км/ч. На ну, что вы хотите? Эта машина уже не легкий истребитель. Бронистекло фонаря кабины, бронирование мотора, кабины экипажа и топливных баков. За счет этого машина ощутимо потяжелела. Зато за счет укрепленного планера и изменённых законцовок крыльев удалось добиться поразительной точности бомбометания в пикировании. Кстати, в пикировании Д-3А1 выдавал до 680 км час. Еще один момент привлек мое внимание. На этом пикировщике также стояли самые герметирующиеся топливные баки с системой пожаротушения, как и на новом Зеро. Видимо, конструкторы фирмы Аичи все же вняли моим словам про снижение уязвимости их самолета. Маневренность по сравнению с ЗРО также ожидаемо снизилась, однако была довольно неплохой. При огромном желании, ну, если очень подопрет, без бомб и ПТБ, этот бомбардировщик мог использоваться как истребитель. По крайней мере, против бомбардировщиков он был бы совсем неплох. На б B5E-1 имела дальность полёта 1600 км, а с ПТБ дальность увеличилась до 2200. Скорость 460 км в час была довольно приличной для палубного торпедоносца. Да что там говорить? Это был самый быстрый на сегодняшний момент палубный торпедоносец. Вот английский палубный торпедоносиц Swordfish Mk1, стоявший сейчас на вооружении британских ВМС, имел скорость всего 224 км/ч. А американский TBD-1 Devastator мог разгнаться до скорости 330 км час. Защита мотора, баков и экипажу у накадимовского торпедоносца были тоже довольно приличные. Короче, я был доволен и ходатайствовал перед императором о награждении авиаконструкторов этих чудесных машин. Новые самолеты стали поступать на флот в больших количествах. Флот ускоренными темпами перевооружался не только одной авиацией. Наши заводы наконец-то наладили выпуск шведских зениток. Устаревшие зенитки демонтировали с кораблей, а взамен ставили новейшие бафорсы и эрликоны вместе с современными для того времени приборами управления зенитным огнем – Пузо При этом число зениток на всех кораблях объединенного флота, по моему приказу, было увеличено, особенно досталось крупным кораблям. Японские линкоры были буквально утыканы гнездами с новыми зенитными орудиями. Я даже приказал снять часть средней противоминной артиллерии с этих мастодонтов, а вместо нее установить дополнительные зенитки. Ах, сколько по этому поводу мне пришлось услышать возмущенных вопли линкорных адмиралов, Ну как же? Опять этот несносный Ямамото покушается на их большие игрушки. Но за мной маячила тень императора, им пришлось заткнуться и выполнять мои приказы. Даже в проект строящегося многострадального супердредноут Ямато, мною также было заложено увеличение числа зениток. Может, хоть теперь он не загнется так бездарно от авиационных торпед и бомб. Хотя вряд ли, но зато теперь у него будет больше шансов отбиться от мелких групп вражеских самолетов. Все авианосцы также получали усиленную зенитную артиллерию в первую очередь. При этом с Акаги и Кага Были демонтированы все 200-миллиметровые противокорабельные орудия. Ну и на хрена на эти авианосцы вообще воткнули эти бесполезные пушки? Они ж только место занимают, а толки от них совершенно никакого. Неужели наши адмиралы всерьез планировали перестреливаться с вражескими линкорами и крейсерами? Но я-то знал, что если корабли противника смогут приблизиться к нашему авианосцу на дистанции открытия артиллерийского огня, то тут не помогут никакие пушки. Главным оружием авианосца являются его палубные самолеты. А для защиты авианосца от надводных вражеских кораблей существуют корабли его охранения. Вот тут наши линкоры пригодятся. Именно они должны охранять авианосца от надводных боевых кораблей врага. Зато вместо этих пушек можно было втиснуть довольно много зениток. Рабочие верфи просто зашивались на работе. Шутка ли установить зенитное орудие на новый пузон на все корабли объединенного флота? А в это время в Европе разгорались нешуточные шуточные страсти. Советские войска не смогли с ходу пробить финскую оборону. Понеся огромные потери, они стали накапливать силы, медленно прогрызая глубоко эшелонированную линию Маннергейма. Великобритания и Франция принимают решение подготовить десант на скандинавский полуостров, чтобы не допустить захвата Германией месторождений шведской железной руды и одновременно обеспечить пути будущей переброски своих войск на помощь Финляндии. Также начинается переброска бомбардировочной авиации дальнего действия на Ближний Восток для бомбардировки и захвата нефтепромысла в Баку в случае вступления Англии в войну на стороне Финляндии. Однако Швеция и Норвегия, стремясь сохранить нейтралитет, категорически отказываются принять на своей территории англо-французские войска. 16 февраля 1940 года британский эсминцы атакуют немецкое судно Альтмарк в норвежских территориальных водах и освобождают находящихся на нем английских моряков с призовых судов. 1 марта Гитлер, прежде заинтересованный в сохранении нейтралитета скандинавских стран, подписывает директиву об операции Визерюбунг захвате Дании в качестве перевалочной базы и Норвегии для предотвращения возможной высадки союзников. В начале марта 1940 года советские войска прорывают наконец линию Маннергейма и захватывают Выборг. А 13 марта 1940 года в Москве подписан мирный договор между Финляндией и СССР по которому были удовлетворены советские требования, и граница на Карельском перешейке в районе Ленинграда была отодвинута к северо-западу с 32 до 150 км. СССР отошел ряд островов в Финском заливе. А в 21 веке некоторые деятели, называющие себя историками, усиленно доказывают, что СССР эту самую войну проиграл. И многие в этот бред верят. Типа победившие в советско-финской войне финн от радости, наверное, взяли, и отдали СССР большой кусок своей территории. Даже не смешно. В марте 1940 года Япония сформировала марионеточное правительство в Нанкине с целью получения политической и военной поддержки в борьбе с партизанами в глубоком тылу. Во главе стал переметнувшийся к японцам бывший вице-премьер Китая Ван Зивей. Кроме того, в этом же месяце дипломатам удалось договориться с Англией и Францией о прекращении военных поставок китайскому правительству Чан Кайши через Бирму и Индокитай. Еще японские дипломаты добились от правительства СССР прекращения поставок оружия и техники для Китая. Также русские отзывали всех своих военных специалистов и добровольцев, которые под видом китайских военных воевали на стороне Чан Кайши. И это было большим ударом по китайским ВВС, где именно русские пилоты несли всю тяжесть воздушной войны. А 30 марта 1940 года китайскими коммунистами было объявлено о создании Китайской народной республики. Территория нового государства была ограничена пределами северной китайской провинции Цзянси. СССР и Япония тут же признали эту страну. КНР в свою очередь объявил о своем нейтралитете в японо-китайской войне. Так Чан Кайши потерял еще ещё тысяч подготовленных бойцов, которые подчинялись коммунистам. 12 апреля 1940 года на китайском фронте японская армия перешла в наступление. Потепление отношений с СССР позволило генералам перебросить из Манчжурии в Китай часть подразделений квантунской армии в количестве тысяч человек, 300 танков и 180 самолетов. Это были очень большие силы по меркам японо китайской войны. Армия также смогла снять шесть дивизий Северного фронта, который до этого действовал против китайских коммунистов из Цзянси. Теперь в руках японских генералов сосредоточились довольно солидные силы, которые обрушились на центры юг Китая. Китайский фронт был прорван в нескольких местах. Армия Чан Кайши начала отступать. Причем во многих местах это отступление носило панический характер и больше напоминало бегство. А 23 апреля 1940 года армия при поддержке императорского флота начала Фуцзянскую десантную операцию. Армейский генштаб расщедрился и выделил для высадки четыре дивизии, прибывшие из Манчжурии на Формозу. Кстати, в 21 веке этот остров все знают как Тайвань. Но здесь он все еще назывался Формоза. Нам предстояло перевести и высадить эти дивизии на южном побережье китайской провинции Фуцзянь между городами Цюаньжоу и Джанжоу. Кроме армейских подразделений, я решил высадить еще и восемь батальонов императорской морской пехоты, пускай тренируются, отрабатывают высадку в боевых условиях. Скоро этот опыт им пригодится на Тихом океане. После высадки флот должен был прикрывать этот плацдарм на побережье. Армия же одновременно с этим планировала удары на Вэнжоу и Фуджоу с последующим выходом в глубину провинции Фудзянь и соединением с десантными силами. После разгрома китайских войск на побережье планировалось развивать наступление в сторону Кантона, который на тот момент был в наших руках. Однако земли вокруг него всё ещё контролировались китайскими правительственными войсками. В центре Китая армия уже вела массированное наступление, которое пока шло довольно успешно. Главной его целью был захват Чунцина, который сейчас являлся временной столицей Китайской республики. Для Японии его захват открывал широкие возможности. Моральный дух и боеспособность китайских правительственных войск Чан Кайши падали с каждым днем. А после ухода русских военных советников и добровольцев и прекращения поставок англичанами военного снаряжения в китайской армии началось разложение и повальное дезертирство. Взятие Чунцина нанесло бы режиму Чан Кайши сокрушительный удар. Японские генералы очень хотели поскорее закончить эту затянувшуюся войну, и поэтому после некоторых колебаний вывели часть сил из Манчжурии, чтобы использовать их в этом наступлении. И такая тактика начала приносить свои плоды. Насколько я помню из той истории, квантунская армия совершенно бесполезно так и постояла в Манжурии аж до 1945 года, охраняя границу с СССР. Почти миллион солдат и куча техники просто стояли на месте. В этой реальности японские генералы решили сделать финт ушами и изменили соотношение сил на китайском театре боевых действий. История медленно начала менять свой ход.